Глава пятьдесят вторая. Запад. «Если вы так и будете молчать», — сказала королева иниса — «мы здесь долго просидим». Лот с Эдой переглянулись. Эда сидела по ту сторону стола в светлой рубахе и брюках с откинутыми назад волосами. Все происходило в палате совета на самом верху алебастровой башни. В окно лился ясный утренний свет. За пять часов... Всего-навсего вымывшись и одевшись, королева оправилась от удара не хуже любого воина. Освобождение Сабран стало их первой ночной победой. Люди Венц, узнав, что герцогиня справедливости арестована за измену, в большинстве сложили оружие. Рыцари-телохранители вместе с дворцовой стражей до рассвета вылавливали последних предателей, не позволяя им бежать из дворца. Нельдештиль, де чекан и Ночной Ястреб с раннего утра явились во дворец, каждый со своим отрядом. Все они якобы спешили спасти королеву от венс, но Сабран приказала и их запереть до расследования дела об измене. Эда по кусочкам собрала картину событий. В ночь, когда ей пришлось оставить и низ, Сабран слегла с лихорадкой. Через несколько дней она как будто оправилась, но только себе на беду. Венц, взявшая на себя заботы по ее лечению, неделя за неделей за дверями главной опочивальни навязывала королеве документ под названием «Клятва отречения». Своей подписью Сабран должна была уступить трон семейству Венц с минуты, когда просохнут чернила, до скончания времен. В случае отказа Венц угрожала разглашением ее бесплодия или смертью. Сабран держалась. несмотря на то, что от слабости не могла даже есть сама. Тем более Венц держала ее в темноте. «Вижу, и приказ развязать вам языки не поможет», — сказала она сейчас. «Вы их проглотили?» Эда вертела в руках чашу с Элем. Она впервые за несколько часов отодвинулась от собран больше, чем на локоть. «С чего начать?» — сдержанно спросила Эда. «Начать, госпожа Дариан, можешь с признания, кто ты есть». «Мне сказали ведьма», — пояснила Собран. «И еще сказали, будто ты бросила мой двор, чтобы отдать свою верность плотскому королю». «И ты поверила в такую чушь? Я не знала, чему верить. А теперь ты ко мне вернулась, вся в крови и навалив за собой груду тел выше конского седла. Хороша придворная дама». Эда пальцем растирала себе висок. Наконец она взглянула королеве в лицо. «Меня?» — сказала она. Зовут идас Дюзала Акнара. Голос ее звучал ровно, но глаза выдавали внутреннюю борьбу. И я была представлена к тебе кассаром Акиспадом, как телохранительница. А что навело его превосходительство на мысль, что ты защитишь меня лучше моих рыцарей? Я магичка, владею ветвью магии, которая называется Сиден. Его источник – то апельсиновое дерево, которое защитило в Лазии Клеолинду Аньеню. когда та победила безымянного. «Волшебное апельсиновое дерево!» — усмехнулась Сабран. «Ты еще расскажи про поющие груши!» «Королева иниса смеется над тем, чего не понимает?» Лот переводил взгляд с одной на другую. В его бытность при дворе Эда почти не открывала рта при Сабран, а теперь дерзнула высмеивать верховную правительницу. «Может быть, ты благородный Артелот?» Обратилась к нему Сабран. «Объяснишь мне, как ты оставил двор? И как встретил в пути госпожу Дариан? Она, как видно, не в своем уме». Эда фыркнула себе в кубок. Лот дотянулся через стол и налил Эля из кувшина. «Сейтан сослал нас с Китом в Карскара». «Счел, что я стою на пути к твоему браку», — сказал он. «Во дворце спасения мы познакомились с Донматой Моросой, у которой нашлось для нас дело». А дальше, боюсь, мой рассказ станет еще неправдоподобней». Он рассказал ей все. О признании плотского короля в покушении на королеву-мать. О загадочном чашнике, тоже заморавшем руки в этом убийстве. Рассказал о гибели кита и о таинственной шкатулке, которую пронес через пустыню, и как был пленником в обители, и о дерзком побеге выниз на птице правде. Эда вставляла слово другое. Дополнила и расширила его рассказ, добавив о своем изгнании и о посещении вымершей Гултаги, о косматой звезде и румилобарской скряжали. скрижали. Подробно описала основание обители и свою веру, и зачем ее отправили в Энис. Сабран выслушала, стиснув зубы. «Если не Клеолинда родила Сабран первую», — заговорила она, «а я не говорю, будто поверила тебе, Эда. Кто тогда была ее мать?» «Кто была первая низкая королева?» «Не знаю». Собран вздёрнула бровь. «В Лазии я ещё кое-что узнала о Ромелобарской скрижали. продолжила Эда. «Ради разгадки её тайны я побывала у и низкой ведьмы Калайбы». Она покосилась на лото. «Здесь её знают как лесную хозяйку. Это она выковала для Галиана Беретнета Аскалон». На борту корабля Эда об этом не упоминала. «Лесная хозяйка существует на самом деле?» — изумился Лот. «Да», — он сглотнул. «И по твоим словам, это она сделала истинный меч», — сказала Сабран. «Ужас дебрей!» — она самая, — не смутилась Эда. «Аскалун выкован силами Сидена и Стерена, звездной магии, исходящей из вещества, оставленного косматой звездой. Эти две ветви силы и описывает Румелобарская скрижаль, Когда возрастает одна, другая убывает». Собран укрылась за личиной безразличия, которую так часто носила в палате приемов. «Одним словом», — с натугой подытожила она, «ты считаешь моего предка, благословенного святого, жадным до власти похотливым мерзавцем, пытавшимся навязать стране свою веру, получившим свой меч от лесной хозяйки и не совладавшим с безымянным». и укравшим славу за победу у принцессы Клеолинды, да. И ты считаешь меня семенем такого человека. Прекраснейшие розы растут из уродливых семян. Что бы ты для меня ни сделала, это не дает тебе права кощунствовать мне в лицо. Ты, значит, хотела бы слышать от своего нового совета добродетелей только то, что тебе будет приятно?» Эда подняла кубок. «Прекрасно, ваше величество. Лот сойдет за герцога Лестия, а я буду герцогиня обмана». «Хватит!» — рявкнула Сабран. «Спокойно», — вмешался Лот. «Прошу вас». Обе замолчали. «Нам нельзя ссориться. Сейчас нам необходимо единство. Перед тем, пересохшими губами, закончил он. Что нас ждет?» «А что нас ждет?» Лот хотел ответить, но слова не шли с языка. Он поглядел на Эду. «Сабран», — тихо сказала та. «Безымянный вернется». Собран надолго ушла в себя. Медленно поднялась, направилась к балкону, встала в дверях так, что первый свет обтекал ее с боков. «Это правда», — наконец нарушила молчание Эда. «Меня убедило письмо от этой непоры в обитель. Клеолинда вместе с ней связали безымянного, но только на тысячу лет, и не одним восходом больше, а тысяча лет на исходе». Собран облокотилась на перила. Ветер шевелил пряди ее волос. «Итак», — сказала она, — «все, как предсказывал мой предок. Когда иссякнет род Беретнет, безымянный вернется». «Ты тут совсем ни при чем», — возразила Эда. «И твои предки тоже. Голиан, скорее всего, хотел укрепить новообретенную власть, стать божеством в глазах народа, и по уши накормил своей ложью потомков». Собран промолчала. Лоту стало больно за нее. Короны, выкованные в золоте страны. «Безымянный был связан на третий день весны, в двадцатый год правления Сейкинской императрицы Моква», сказала Эда. «Только я не знаю, когда правила Моква. Попроси княгиню Лиете найти даты. Она — эрцгерцогиня Остендюрская, а в Остендюре хранятся все сведения по Востоку». Видя, что собран все молчит, Эда вздохнула. «Понимаю, для тебя это ересь. Но если ты любишь женщину, которую вы знаете как деву, если ты хоть немного почитаешь ее, ты это сделаешь». Собрану вздернула подбородок. «А если узнаем дату, что дальше?» Эда вытащила из-за воротника бледную жемчужину, унесенную из обители. «Их называют звездным жемчугом». Эда положила сокровище на стол. «К ней есть пара». Обе созданы из тирена. Вторая, скорее всего, на востоке. Легенда говорит, что нам понадобятся обе. Королева через плечо взглянула на стол. Солнце зажгло отливную жемчужину. Лота рядом с ней охватило прохладное спокойствие, чувство противоположное тому, которое всегда исходило от Эды. Та представлялась ему живым солнечным пламенем, а здесь был звездный свет. «Клеолинда, ранив Безымянного, по-видимому, отправилась на восток», — рассказывала Эда. Там она повстречалась с Непоро-Комарицкой, и они вместе сумели с помощью двух жемчужин связать Безымянного в бездне. Она коснулась жемчужины пальцем. «Нам придется повторить сделанное тысячу лет назад. Только на этот раз мы должны довести дело до конца, а для этого нужен еще и Оскалон. Собран смотрела вдаль. Все королевы Беретнет искали истинный меч, и всегда тщетно. У них не было жемчужины, которая призвала бы этот меч. Эда снова повесила жемчужину на шею. Калайба сказала, что Голиан собирался оставить его у тех, кто сбережет его даже ценой жизни. Мы знаем, что у него были верные рыцари, но кто приходит на ум первым? Эдри Карандинский назвал Лот. Святой ещё до посвящения в рыцари был его оруженосцем и видел в нём отца. «Где он жил?» — Лот улыбнулся. «Собственно говоря, он один из основателей рода Исток». Эда подняла брови. «Златбук», — сказала она. «Пожалуй, оттуда и начну поиски. С тобой и Мэг, если составите мне компанию. В любом случае, ваш отец давно хотел с ней поговорить». «Ты действительно надеешься найти его в Златбуке?» Для начала место не хуже других. Лот покосился на Сабран. Кому-то из нас надо будет остаться. С тобой может отправиться Мэг». Сабран наконец обернулась к ним. Правдива твоя легенда или нет? Сказала она. Мне ничего не остается, как довериться тебе, Эда. Лицо ее застыло. «Восстает наш общий враг. Так утверждают обе наши веры. Я решила, что мы будем бороться. Я поведу и к победе. как вела его Глориан-защитница. «Я верю, ты справишься», — сказала Эда. Собран вернулась на место. «Сегодня ни один корабль не уходит на север», — сказала она. «Так что я бы хотела видеть тебя на Зимнем Перу. Тебя тоже, Лот». Тот насупился. «Пир не отменен? По-моему, сейчас он нужен как никогда. Все должно быть уже готово». «Люди увидят тебя без ребенка», — Лот замялся. «Ты скажешь им, что бесплодно?» Собрана пустила взгляд на свой живот. «Бесплодно», — повторила она. «Надо бы подобрать другое слово. С этим я чувствую себя полем без посевов, пустошью, с которой никакого проку». Она была права жестоко говорить так о человеке. «Прости меня», — пробормотал Лот. Собран кивнула. «Я объявлю двору, что потеряла ребёнка». но оставлю им надежду, что сумею зачать другого». Такое известие о печали в подданных оставляло им луч света. «Эда», — сказала Сабран, — «я хочу причислить тебя к рыцарям-бакалаврам. Мне не нужны титулы. Ты его примешь, потому что иначе тебе слишком опасно будет при дворе. Венс всем объявила, что ты ведьма. Посвятив тебя в рыцари, я покажу, что не сомневаюсь в твоей верности». «Я тоже так думаю». Поддержал Лот. Эда выразила согласие небрежным кивком. «Я стала быть кавалерственная дама». Их троих надолго разделило молчание. Союзники, они словно стояли сейчас на стеклянном полу из осколков веры и наследия предков. «Пойду предупрежу Маргарет, чтобы собиралась в путь». Эда встала. «Да, и еще собран. Я больше не стану одеваться по придворной моде». «Намучилась, пытаясь защитить тебя в длинной юбке». Она вышла, не дожидаясь позволения. Сабран со странным лицом глядела ей вслед. «Все хорошо?» — тихо спросил ее Лот. «Теперь, когда ты вернулся, да?» Оба улыбнулись, и Сабран накрыла его руку своей. Холодной, как всегда, с подкрашенными сиреневым лаком ногтями. Лот вечно дразнил ее этим в детстве. «Принцесса-снежинка». «Я еще не поблагодарила за свое спасение», — сказала она. «Ты, как я поняла, поднял весь двор на мою защиту». Лот пожал ей ладонь. «Ты моя королева и друг». «Я, услышав, что ты уехал, с ума сходила. Понимала, что своей волей ты бы меня не бросил, но доказательств не было. Я в собственном дворце оказалась бессильна. Знаю». Она снова пожала ему руку. Я пока доверю тебе обязанности герцога справедливости. Разберись, действительно ли комп, чекан и штиль вернулись мне помогать? Это серьёзное обязательство. Его следовало бы возложить на потомка святой крови, — заметил Лот. Кто-нибудь из ярлов провинции справился бы лучше. Я только тебе доверяю. собран подтолкнула к нему через стол лист пергамента. Вот клятва отречения, которую навязывала мне Венц. Стоило мне подписать, трон достался бы ее семье». Лот прочел. В горло словно песку насыпали, когда он взял в руки печать с оттиском двойного кубка. «Я от боли и жара почти не понимала, что со мной происходит. Мне было не до чего, лишь бы выжить. И все же я расслышала, как Вент спорит с Розлайн, внушает, что клятва отречения сделает ее со временем королевой, а за ней и ее дочь». и что противиться этому неблагодарно с ее стороны. А Рос? Рос сказала, что скорее умрет, чем отберет у меня трон. Лот улыбнулся. Он отрос другого и не ждал. «В ночь перед вашим появлением», — продолжала Сабран, «я проснулась от удушья. Венс накрыла мне лицо подушкой. Она шептала, что я недостойная, как и моя мать, что мой род отравлен, что есть правосудие даже для беретнетов». Рука ее сама собой потянулась к губам. Рос, оттаскивая ее от меня, сломала себе палец. «Сколько напрасной боли!» Венц должна умереть», — сказала Собран. «Эллера и Вити, не воспротивившихся ей, я сошлю по своим замкам ожидать моей милости. Их герцогство передам наследникам». Королева отставила чашу. «Вот что я тебе скажу. Какой бы святой ни была в ней кровь, Венс за свои деяния должна сгореть. Прежде Лот возмутился бы таким жестоким приговором, но Венс не заслуживала жалости. «Одно время я сама готова была поверить, что должна уступить трон», — продолжала Сабран. «Венс ведь желала государству добра», — она перевела дыхание. «Но перед угрозой драконьего воинства единство важнее всего. Я буду крепко держаться за свой трон, и будь что будет». Сейчас никто не усомнился бы в её королевском достоинстве. «Лот», — уже тише сказала Сабран, — «ты был с Эдой в этой обители апельсинового дерева. Ты видел её настоящей». Она заглянула ему в глаза. «Ты ей по-прежнему доверяешь?» Лот налил им обоим вина. «Обитель заставила меня усомниться в устоях мира», — признался он. «Но Эди я всё равно доверяю». Она спасла мне жизнь с большой опасностью для себя. Он подал Сабран чашу. Она хочет тебя спасти, Сабран. По-моему, этого она хочет больше всего на свете. В ее лице что-то переменилось. «Мне надо написать Ильети», — сказала Сабран. «Тебя ждут твои покои. Но смотри, не опаздывай на пир». Она взглянула на него, и Лот увидел в ее глазах отблеск прежней Сабран. — С возвращением тебя, благородный Артелот! На самом верху невидимой башни, в камере, где провела последние дни Трю -Тут молилась Игрейн Венц. Свет в ее тюрьму вливался только сквозь прорезь бойницы. Когда вошел Лот, она не подняла склоненной головы и не разжала сложенных рук. — Дама Мэй позвал Лот. Она не шевельнулась. — С твоего позволения я пришел задать несколько вопросов. «Я отвечу за то, что сделала», — сказала Венц, — «только в Халгаланте». «Небесного чертога тебе не видать», — тихо ответил Лот. «Так что давай начнем здесь».